Глава 26. Последствия. Планета Азакар. Муравейник. Изначально казавшийся не слишком удачным авторежим Кайбрани стал на самом деле весьма полезным открытием. Едва я прыгнула внутрь новообразовавшейся дыры, машина поймала меня и поставила на землю в слякоть прикрывая собой от атакующих отростков мангра. Обступившие со всех сторон муравьи застрекотали, возмущаясь нашим прибытием вместе с болотной жижей, медленно стекающей с потолка высокого зала. И кажется, здесь я уже бывала ранее. «Ты!» – взревела Над. «Ты умереть от нас!» «Нет!» – ответила я. «Я прибыла защитить ваш муравейник. Да, неудачным образом. Посмотрела на дыру в потолке и сморщилась. С этим мы что-нибудь придумаем. Тем временем за моей спиной боевая машина уже завершала расправу над мангром, о чем мне с легкостью подсказали слуховые рецепторы вместо человеческих ушных раковин. «Ты топить нас, а не помочь!» Возмущалась матка, клацая своими челюстями в перерывах между схватками. Из ее брюшка то и дело вываливались белые яйца и стекала зеленая вязкая слизь. «Броня!» Я обернулась назад, позволила себе такую вольность, показала спину разъяренным термитом. Мехбот с красивыми человеческими чертами лица повернул голову в мою сторону и, не открывая глаз, кивнул. «Так, с этим порядок. Нужно заделать дыру в потолке и не разрушить все помещение. Термитов не трогать!» «Команда принята!» Послышался электронный мужской голос «Кай брони». «Перехожу в режим командного управления». Включив двигатели за своей спиной, мехбот резко склонился, подобрал остатки мангра и взмыл ввысь к потолку. Раскаленный воздух за его спиной с легкостью превращался в синюю плазму, окружающую сразу три запущенных сопла. «Я прийти с миром!» поспешила крикнуть на весь муравейник, обернулась к их королеве и со всей уверенностью в голосе проронила. «Исполняю свое обещание. Мои люди сейчас решают вопросы о прекращении штурма вашей территории». «Лгать! Ты лгать! Мы знать, ты лгать!» Возмущалась матка, брыжа слюной. И снова эти щелчки и повизгивания с разных сторон послышались настоящим гвалтом. Термиты гневались, и очень сильно. Они наступали, окружая». И снова я не заметила, как была подхвачена на руки, прежде чем толпа разгневанных насекомых сумела бы с легкостью задавить меня своим числом. Плохая была идея. Подумалось мне так, прежде чем я решила пойти на отчаянный шаг. Угрозу. Если вы что-то со мной сделаете, то мой отец и его друг Эонарс в два счета уничтожат ваш муравейник, не оставив в живых даже подрастающее потомство. Вот правда. «Ты угрожать! Ты не помочь!» «Да как вам помочь, если вы мне не верите?» Возмутилась я, после чего решила совершить еще более необдуманный поступок. Спрыгнула вниз и с легкостью оседлала одного из термитов. «Я никого не убить! Я приходить с миром!» Крикнула я. Акай броня предприняла еще одну попытку подхватить меня на руки. Несколько термитов, видимо, близко подступили к плазмаследу, громко завопили, шарахаясь назад. «Ты калечить потомство! Я не верить!» Вздохнула и слезла с беснующегося насекомого. Увернулась от его удара. Но этого и не потребовалось бы. Мехбот схватил атакующего за шипастую лапу и с легкостью отбросил его в толпу термитов. «Не убивать!» – приказала я машине а заодно перевела взгляд наверх, заметив, что дырка оказалась вполне себе заделана каким-то белым вязким составом, похожим на загустевший силикон, в центре которого виднелись деревянные остатки мангра. «Мы закрыли дыру, видишь?» – указала пальцем в сторону добротной работы кайбрани «Он исправить ошибка!» – согласилась Над, но и только. Дальше опять последовали упреки и подозрения, а вместе с ними щелчки, визги и странные вопли. К сожалению, терпению моему приходил беспощадный конец. Голод сжигал остатки самообладания. Голова кружилась так, что еле пересиливала себя и стояла ровно, не шатаясь. Не знаю, чем бы окончилось наше препирательство, если бы не экстренное сообщение, переданное через общее вещание. Внешние динамики кайбрани Флот Арса прибыл. Начата эвакуация всего населения Азакара. Всем пилотам, гидам, сотрудникам Арс-Интерком вернуться на базы. Дальнейшие инструкции будут даны на месте. Когда машина закончила передавать сообщение, то в муравейнике на несколько секунд настала абсолютная тишина. «Что он сказать?» – прощёлкала челюстями матка. Я же только и могла растерянно хлопать глазами и открывать-закрывать рот. «А Закар эвакуируют», – выдала я, не подумав, а когда опомнилась, пояснила. «Всех людей эвакуируют со Закара». И непонятно у кого спросила. «Но куда?» А Мехбот взял и ответил. «Место эвакуации – планета Дайтения, галактика Андромеда. Остальные инструкции будут даны сотрудниками научных баз «Арс Интерком». И снова наступила гнетущая тишина». «Ты говорить, правда?» Он так сказал. Я кивнула в сторону Кайбрани. Прибыл космический флот, чтобы эвакуировать людей на Дейтению. «Вы убираться из наша планета Изумленно переспросила Над. «Ты не врать?» «Я не знаю», — ответила честно. «Но я бы здесь ни за что не осталась теперь, если это правда». «Это плохо. Ты погибать без наш слюна». «Или...» Нат еще немного помолчала, а я заметить не успела, как рядом запищала маленькая личинка. Она укусила меня в ногу, а я этого даже не почувствовала, скорее услышала характерный звук. И вместе с тем тоненький лазерный луч выстрелил из орудия кайбрани, убивая этого паразита. «Ты с этим жить, но без потомства». Выдала матка, когда склонилась вперёд, глядя на меня фасеточными глазищами. «Больше никогда не возвращаться! Мы не простить! Ты убираться отсюда, пока я не передумать!» Из всего сказанного поняла одно. Она меня отпустила. Огромный груз вины из-за сорванного обещания ухнул вниз в пропасть, делая моё тело практически невесомым. Странно ли, но вместе с укусом голод отступил, и голова прошла. Сделала пару шагов к провалу одного из коридоров муравейника, ведущего к выходу. Но не судьба. Мехбот спустился вниз и раскрыл прямо передо мной капсулу пилота, отодвинув в сторону защитные листы черного композитного материала, явно мне неизвестного. «Вас ждут наверху!» – поторопила меня умная машина. В этот раз противиться не стала, наступила ногой в подставленную ладонь и с легкостью залезла внутрь, чтобы вновь увидеть матку по имени Над, но уже на экране пилота. Только сейчас Кая позволила себе облегченно выдохнуть и осесть на пол, чтобы обхватить голову руками, закрыть глаза лишь на мгновение. Ей было необходимо набраться сил перед новыми испытаниями, если такова будет судьба. Ведь, как ранее говорил отец, уговаривая дочь присоединиться в его путешествиях, за Эона Марсом, как за каменной стеной. И сейчас она даже была готова согласиться с этим утверждением. Жалела только об одном, что не сделала этого раньше. И еще одна мысль помогала ей держаться на плаву, что в конце концов скоро она увидит Микерелла и этого нахального Гранатиди. Теперь-то, даже если он предложит такую глупость, как оформление отношений, она наверняка не сможет отказать. После всего, что он от нее вытерпел, и все, что сделал для нее самой и для ее сына, Кая наконец поняла, что ему можно доверять. И более того, он ей не безразличен в какой-то степени. А вот в какой именно, ей еще предстояло выяснить в ближайшем будущем как только придет в себя после оздоровительного сна, в очередной раз продлившегося больше суток.